Голова восьмая. Долина мертвых. Утро выдалось ясным и безветренным. Взглянув за дверь, Аюна едва не ослепло от сияния заоблачных вершин в розовом небе. Все было в снегу. Хижина охотников почти исчезла под огромным сугробом. С порога открывался головокружительный вид на западный Накхаран, с его заснеженными пустошами, бурыми и рыжими зимними лесами. Долина, которой они с отрядом ехали накануне, была едва заметна среди ледников и скалистых кряжей. Метель бушевала всю ночь, грозя похоронить под собой хижину, но к утру ветер сдул с открытых мест большую часть снега. Сарсан и его невеста вышли в путь с рассветом. Поначалу Аюне казалось, что она даже с лежанки подняться не сможет, не то что идти. Так болела каждая жилка в теле. Но, поглядев на Ширама, который без единой жалобы пробирался с больной ногой среди заснеженных камней, царевна устыдилась. — Ты будешь женой Накха, — сказала она себе. — Хочешь, не хочешь, придется стать сильной. Иначе тут, похоже, не выжить. Они быстро миновали седловину перевала и начали спуск. В глаза светило солнце, не давая толком рассмотреть земли, в которые лежал их путь. — Отсюда до ближайшего жилья два дня верхом, — говорил Ширам, то и дело переводя дыхание. — Да идем, дальше, будет легче. Там уже владение рода Сарга, а недавние верные союзники Афая окажут помощь. Дадут лошадей и припасов. Аюна щурясь окинула взглядом уходящие вдаль горы. Едва заметная тропа, так же, как на западном склоне, отмеченная каменными башенками, уходила вниз. Куда? — Я не вижу и намека на человеческое жилье, — сказала царевна. — Здесь всего одна деревня. Мы обойдем ее стороной, — тихо ответил Сарсан. — В долине, что внизу, никто не живет. Там земли предков. юна поглядела на своего нареченного с беспокойством. С Нагхом определенно творилось что-то нехорошее. Он выглядел бодрее, чем накануне, и шагал, почти не хромая. Но его глаза будто провалились, а смуглое лицо приобрело оттенок пепла. — Как же я так поздно вспомнила о его раненом бедре, — корила себя юна Утром она промыла и перевязала рану, но все это следовало проделать еще вчера, а переход им предстоял тяжелый. Они захватили с собой немного конины, причем Ширам приказал оставить часть в хижине для следующих путников. Так требовали неписанные правила. О том, что этими следующими путниками вполне могут оказаться люди Аршага, царевна предпочитала не думать. Да обычно никто не совался на этот перевал зимой. «Снегопад! Но ведь они прошли, значит, могут пройти и другие!» «Три, может, четыре дня на одной конине!» — сокрушенно думала царевна. «И не поохотится!» «Ну что ж, с помощью свархи мы преодолеем это!» «Сперва все шло неплохо, тропа плавно вела вниз!» Вот уже и снежные склоны остались позади, с обеих сторон потянулись заросли терновника, появились первые приземистые деревца. Однако после полудня Аюна начала замечать, что Шерам отстает. Он то и дело останавливался, вытирая испарину, однако не жаловался и лишь отмахивался в ответ на ее встревоженные расспросы. «Может, мне просто мерещится?» — думала Аюна со страхом, глядя на него. «Господь солнце, пусть мне мерещится!» Но когда солнце понемногу краснее начало клониться к горам, цар-сан уже не мог скрывать, как ему худо. Он вновь начал хромать, все сильнее и сильнее, кривиться, ступая на раненую ногу. Наконец он неловко ступил на камень, нога его подогнулась, шарам покачнулся, ухватился за корявое деревце и остановился, тяжело дыша. «Что с тобой?» — Кинулась к нему Аюна. «Обопрись на меня. Может, отдохнешь?» Она заглянула шраму в глаза, и не показались ей черными, а не зелеными. Так расширились зрачки. «Да ты едва стоишь от боли!» Царевна схватила его за руку и едва не отдернула. «Ты весь горишь, шрам! Сядь, покажи свои раны!» Смотав повязки, Аюна схватилась за голову. Рана, что в плече, хоть была и тяжелее, но, судя по виду, заживала, а вот раненое бедро воспалилось, кожа вокруг раны покраснела, натянулась и распухла. «Зачем ты терпел? Почему не сказал раньше? С такой раны идти нельзя!» «А у нас был выбор?» — устало спросил Ширам. «Что же нам теперь делать?» «Надо пройти еще немного», — пробормотал Ширам. «Там, в долине». «Можно найти кров!» Силы в конец оставили Сарсана посреди соснового леса. После ночного снегопада каждая ветка гнулась под тяжестью пухлой белой шапки. От малейшего доновения с деревьев сходила снежная туча, окутывая лес серой метелью. Повсюду, словно косматые звери, вставшие на задние лапы, поднимались кустым из живельника. Это показалось Аюне добрым знаком. Можжевельник, если его заварить в кипятке, очищал раны, а его дым отгонял нечистую силу. Под вечер закат разукрасил небо желтыми розовыми разводами. Пока не стемнело, царевна нашла укрытую от ветра поляну, разложила костер и постаралась устроить шраму-лежанку из сосновых веток, наломанных ночной метелью. Ей живо вспоминалось, как они плыли в венских лесах. И Ауранг также загнал себя чуть не до смерти, продолжая целыми ночами грести с открытой раной. Но Махначо, казалось, достаточно просто хорошенько отоспаться. А сейчас дела обстояли куда хуже. Лихорадка сама не уйдет, ее надо лечить. Но чем? Вот уже и алые вершины погасли в небе. с арсана становилось все хуже. Он метался в жару и бредил, выкрикивая какие-то приказы на языке Накхов. Юна попыталась его разбудить, но Шерам схватил ее за плечо и чуть не вывихнул руку. «Он эдако убить меня может и даже не заметит», — в отчаянии подумала царевна. «Надо искать подмогу. Шрам говорил, что здесь поблизости можно найти кров. Может, здесь живут какие-нибудь пастухи?» Отнесут его в тепло, и я попробую еще раз промыть рану. Аюна встала, огляделась. Закат догорал за вершинами гор, в небе одна за другой загорались звезды. Причудливые мысживиловые кусты окружали поляну, словно сборище леших. Царевна пошла через лес вниз по тропе. «Пока еще не стемнело, пройду немного. Может, мы совсем близко от деревни?» Царевна не успела отойти далеко, ей послышался звук легких, быстрых шагов где-то среди деревьев. Аюна остановилась и прислушалась. Так и есть. Кто-то бежал в ее сторону. Аюна оглянулась и застыла, тщетно пытаясь нашарить нож на поясе. По склону к ней прыжками неслась огромная тень. Царевна все же успела выхватить нож, и в следующий миг тень упала на нее, повалив на землю. Девушка прокатилась по камням и колючкам, а над ней навис косматый зверь, жарко дыша ей в лицо. В первый миг Юна обмерла от ужаса, но в следующий догадалась, кто это. Смеясь и плача от радости и облегчения, она вскинула руки и обняла могучую мохнатую шею. «Доргаш! Даргаш! Даргаш! — Я не знаю этих мест, — произнес Даргаш, — да и знать не хочу. Нак взобрался на крупный обломок скалы, в незапамятные времена должно быть сброшено землетрясением с одной из ближайших гор, и теперь стоял на нем, хмуро вглядываясь в темноту. А Юна смотрела на него снизу, нетерпеливо ожидая, что он скажет. — Но ты видишь деревню? Ну, хоть что-то видишь. Шрам сказал, тут за лесом селение есть. Я что-то вижу, неохотно отозвался Даргаш валуна. — Там, дальше за лесом, большой луг на склоне, за ним кажется хижины. Прекрасно, обрадовалась царевна. — Ты сможешь отнести туда Ширама? Мне не нравится эта деревня, ответил Даргаш, спрыгивая валуна. — Я не слышу собак, не чую печного дыма. Я не бывал тут прежде, не ездил этой дорогой. «Давай я сперва схожу туда сам, а ты, госпожа, ступай к Сарсану». «Ладно, иди», — вздохнула Аюна. «Только возвращайся скорее». Сказали бы ей полгода назад, что она будет ощущать себя в безопасности рядом с оборотнем. Но так и было. Как только Даргаш исчез среди деревьев, Аюне опять стало не по себе. Да и шрам кажется, упоминал какую-то деревню, которую лучше обходить стороной. Прогоняя страх, она пошла вверх по склону, туда, где между стволами мигала искра разведенного ею костра. Нак ушел на разведку в своем человеческом обличье. Оно вернулось к нему мгновенно, стоило Аюне окликнуть воина по имени. Похоже, Даргаш был глубоко поражен тем, что с ним произошло. И сам теперь не был уверен, человек он или волк, и какое из обличий истинное. «Лютвяги с лет посвящают себя волчьей богини. раздумывала юна. «Они знают, как стать волком и как вернуться обратно. И это их не смущает и не пугает. Но Даргаш разберется, я верю в него». Она всей душой сострадала его горю. Утерять возлюбленную, да еще оставить ее тело на поругание врагам, Но если Нах и страдал из-за гибели Янди, он умело прятал свои чувства под личиной привычного бесстрастия. А Юна с грустью подумала, что она никогда не поймет, что Нахи чувствует на самом деле, и эта печаль относилась не только к Даргашу. Шрам спал беспокойным сном. Жар у него, кажется, только усилился юна села у костра, подбросила веток и принялась ждать, тщетно пытаясь отогнать тревожные мысли. Даргаш вернулся быстро. Бесшумно выступил из тени сосны сам, словно тень. «Плохо дело, госпожа!» — глухим голосом сказал он, подходя к костру. «О чем ты?» Нах наклонился над Сарсаном, положил руку ему на лоб, втянул ноздрями воздух. — Мое чутье стало намного острее в последнее время. — Словно извиняясь, сказал он. — Похоже, стрела отравила кровь Сарсана. Наверняка лучники втыкали стрелы в землю. — Мы не сможем вылечить его здесь. — Я знаю, — воскликнула Аюна. — Но что делать? — Я могу его укусить, — задумчиво предложил Даргаш вспомни я ведь тоже умирал от раны но исцелился нет нет царевна ужаснулась представив сарсана еще и оборотнял вдобавок ко всему прочему богиня Лютвягов проявила к тебе милость но как знать может ты попросту убьешь шрама давай оставим это на крайний случай пусть шрам очнется и сам скажет желает ли он такого он не очнется мрачно ответил даргаш Госпожа, мы пришли в очень плохое место. Нам самим надо думать, как пережить ночь. Да о чем ты? Ты дошел до деревни? Дошел, ответил воин. Там нет ни собак, ни скотины, ни людей, а у домов ни окон, ни дверей. Это деревня мертвых, госпожа. Мертвых? Да, царевна. Место, где хоронят прах сожженных. А юна отрывисто рассмеялась. Уф, всего лишь кладбище. Я уж подумала, что деревню поразило моровое поветрие. — Прости, ты не понимаешь. Нет ничего хуже, чем оказаться в подобном месте ночью. А юна действительно заметила, что Даргаш оглядывается на каждый шорох и не сводит глаз с леса. Не будь он нахом, презирающим страх, царевна сказала бы, что воин смертельно напуган. «Объясни, чем нагские покойники опаснее прочих? И разве вы не перерождаетесь в змей?» «Не сразу, и не все». Взяв себя в руки, дозорник встал, вытащил меч, обошел поляну, очертив костер защитным кругом. После этого он, несколько успокоившись, подсел к костру и принялся подкидывать в него сухие ветви, стараясь разжечь посильнее. «Порой души остаются витать над полем битвы, взывая об отмщении», — принялся рассказывать он. «Или у своих жилищ, если родичи предаются неумеренной скорби. Есть призраки побежденных врагов, попавшие во власть сестер Найи. Иногда Наины насылают их на того, кого пожелают свести с ума. Но это еще не самые опасные мертвецы, худшие из всех». Это те, кто не обрел перерождение, отягощенные злодействами убийцы-родичей, предателей, нечестивые колдуны, те, кто струсил на поле боя. Как при жизни, так и после смерти они полны злобы и смертельно опасны. Их называют ухрами. Последние слова Даргаш произнес еле слышным шепотом, чтобы не накликать. Ночами ухры вылезают из могил чтобы пить кровь живых и глодать их плоть. «Слушай, ты теперь сам, оборотень!» — рассмеялась Аюна. «Тебе ли бояться мертвецов?» Доргаш укоризненно посмотрел на нее. «Какая ухром разница, волк перед ними или человек, лишь бы живая кровь!» «А в самом деле?» — подумала вдруг Аюна. «Я не видела в этом лесу ни птиц, ни белок». Мурашки пробежали в нее по коже, басни о вылезающих из могил накских упырях уже не показались такими забавными. — А с нами раненый в горячке, — продолжал Даргаш, Сарсаны так сейчас на кромке миров, — притягивает темных духов, как огонь в ночи. — Перестань, Даргаш, довольно. И сварха сильнее любой нечисти, — резко сказала царевна. «Смотри! Видишь? С нами лика и свархи!» Она сняла цепь с тяжелой золотой подвеской и надела на шею шраму. «Вот так-то! Горная нечисть даже взглянуть не посмеет на Сарсана, не то что тронуть!» Даргаш проводил золотой круг взглядом, полным одновременно недоверия и зависти. «Как же теперь ты без защиты?» — спросил он. «Я сама берег». И все золото на мне — знаки солнца. Хочешь, дам тебе серьгу в ухо. — А поможет? — с сомнением спросил воин. — Я в храм Исвархи в дворе заходил всего один раз, и то просто зимой погреться. А юна опять едва не расхохоталась, но потом случайно подняла взгляд. — Там, там! — пронзительно вскрикнула она, вскакивая на ноги. Среди деревьев, через снежный сероватый сумрак... В их сторону медленно двигалась темная фигура. — Вот и пришла наша погибель, — прошептал Даргаш, выхватывая меч. — Матьная, лишь на тебя, Надежда, избавь от участи быть пожранным заживо. — Да кто там? — Ухар, кто ж еще? — безнадежным голосом ответил воин. Он держал в руках клинок, но всякий Нагха знал, оружие против входящих мертвецов было бессильно. Неизвестный подходил все ближе. Теперь Аюна видела, что это худой старик в белом одеянии. При жизни этот человек верно был накхом, но она еще ни разу не видала Нагхов с длинными седыми волосами, свисающими редкими прядями почти до пояса. Вокруг шеи у старца обвивалась кольцом блестящая белая змея. Не успел Даргаш взмахнуть мечом, как Ухар поднял руку, что-то прошептал, и молодой воин свалился на землю, словно из него вытянули все кости. — Что ты сделал? — воскликнула Юна. Ничего, — ответил Ухар на языке Аратты. — Он будет спать. — Имею в виду, на мне знак солнца. — На мне тоже, — усмехнулся ходячий мертвец. Он распахнул ворот длинной неподпоясанной рубахи, показывая царевне, висящая на груди серебряную тройную спираль — древний знак змеиного солнца, запрещенный в Аратте. — Я ничего не понимаю, — пробормотала Аюна. — Кто ты? Старый Накх, ничуть не опасаясь очерченного круга, подошел к костру и склонился над шрамом. — Я не знаю, как тебе ответить, — сказал он царевне, бережно проводя ладонью по голове раненого. — У меня давно уже нет имени. — Бедный мальчик, так молод и сидеет. Ты знаешь, что шрам уронил на землю факел во время похорон отца? Он должен был, как старший в роду, поджечь погребальный костер, на который взошла его мать. Старейшины были очень недовольны. Такой скверный знак. Раюна помотала головой, не найдя слов. Шрам намного больше похож на мать, чем на отца. Старшая жена Гауранга всегда слишком много на себя брала. Она и думала лишь о долге, зная, что супруг к ней совершенно равнодушен. Посчитала должным зайти на его костер, чтобы показать пример дочерям. Старик поднял голову, глядя во тьму, словно в далекое прошлое. «Пойдем со мной, царевна!» — неожиданно властно приказала на юне, поднимаясь и зажигая фонарь. «Не бойся, я тебе кое-что покажу и расскажу». «Мне все это только снится!» Окончательно уверилась Аюна, когда ноги будто сами понесли ее в лес вслед за загадочным старцем. Они молча спустились по тропе и вскоре вышли на опушку. Зимний луг был еще тише зимнего леса, только ветер еле слышно перебирал сухие травы. Теперь Аюна могла разглядеть острые крыши домов мертвых, рассеянных по голому склону перед домиками блестели в лунном свете плиты жертвенников это деревня мертвых одна из самых древних мнаххарае заговорил старик здесь хоронят прах и их жен по правде сказать при жизни иные из этих сааров были таковы что твой спутник неспроста опасался встречи с ухром а ты Я просто приглядываю за мертвыми, чтобы лежали тихо. Они подошли к одному из крайних домов, а юна остановилась с удивлением, заметив перед собой статую. Это было первое изваяние человека, встреченное ею Накхов. Вырезанный из черного камня мужчина с красивым надменным лицом стоял перед ней как живой. Я думала, Накхи не делают статуй. — проговорила она в замешательстве. — И верно, не делают. Это моя работа. — и тобой Гауранг, отец Ширама, — произнес старик. — Ты ведь наверняка слышала, царевна, что Гауранг не стал сарсаном после смерти своего отца. Знаешь почему? — Я не задумывалась потому что дед Ширама прямо запретил передавать сыну змеиный венец. Гауранг был злой див, а не человек. Чужие им восхищались издалека, но свои знали, каков он на самом деле. Он не знал сострадания. Человеческая боль доставляла ему наслаждение. След его злодеяний не остыл до сих пор. Он был жесток и к Шераму, при том, что сын был единственным человеком, который хоть что-то для него значил. Гавранг пытался сделать его своим близким подобием. счастье счастью, это не удалось. Старик двинулся дальше, меж глухих стен домов мертвых, а Юна в глубочайшем изумлении следовала за ним. «А это кто?» — шепотом спросила она, присмотревшись к статуе воина в непривычного вида доспехах. — Это Фай, предок Ширама. Ты ведь слышала о битве позора? — Да, конечно, — кивнула царевна. А Фай кинулся к ногам правителя Арата, умоляя помиловать Нагхов. Но было разумное решение, единственное возможное. — Вовсе нет, — возразил старец если бы не рот афая арьи бы до нынешних времен выкуривали наков из горных убежищ сейчас об этом многие говорят особенно зирик и их сторонники из за предательства афая был уничтожен великий нахаран и другие большие города обратились в руины храма первородного змея а сам наш правотец объявлен извечным врагом свархи. Но змей есть его? Да, так сейчас говорят жрецы. Но триста лет назад их предшественники вовсе не поминали первородного змея как первейшего из врагов. Царевна, ты должна знать много гимнов солнцу. Вспомни, хоть в одном из них упоминается змей. Отец Солнца выводит свое воинство в небо, и дивы бегут от его огненных копий, — пробормотала Юна. Дивы — да, но не змей. — Ты кощунствуешь? — не удержалась царевна. — Вовсе нет, — хмыкнул старик. — И ваши гимны — лучшее тому подтверждение. — Святейший Тулум сказал бы тебе тоже, что и я. «Он тоже знает. Хулана первородного змея скоро обойдется арием очень дорого. Рота Файя просто принял сторону сильного и продолжает делать это по сей день». «Разве Наком плохо жилось в Аратте?» — запальчиво продолжала Аюна. «Они сами пожелали заключить тот договор». «Времена изменились». Грустно покачал головой старец. «Никто больше не хочет блюсти древнюю клятву, кроме Шрама и его союзников. Да и тех с каждым днем становится все меньше». «Что ж», — Аюна задумалась, — «если Накхи отвергнут Шрама, я знаю, кто наверняка его примет». «О чем ты, царевна?» Старик впервые взглянул на нее с любопытством. Кому нужен низложенный сарсан? Аюру. Шрам спас Аюра от убийц, когда тот был еще ребенком и с тех пор всегда был рядом. Потом он сопровождал моего брата на великую охоту, а это особая связь. И сейчас между ними военный союз, их жизни и судьбы связаны. А юр поддержит Шрама во всем, если понадобится утвердить власть или усмирить бундальщиков старик задумчиво смотрел на девушку его длинные седые волосы тихо шевелил ночной ветер белая змея на шее медленно двигалась скользя по плечам неужели в моем роду появится новая фай пробормотал старый наг но если шрам открыто пойдет против своих что от него останется все чего желает сам шрам Быть лучшим из арсанов вопреки никчемному пророчеству деда, — твердо проговорила Аюна. А я собираюсь стать его женой и помогать ему во всем. Ты камень на шее, стремительно приближающий его гибель. Я хочу быть не гибелью, но жизнью Шерама. Он ничем не заслужил бесславной кончины. Раньше я боялась его. А теперь нет. — усмехнулся старик. — Теперь перестала. Выговорив эти слова, юна поняла, что ее прежнее настороженное отношение к шраму в самом деле совершенно переменилось. Еще в горном домике она смутно ощутила. Произошло нечто важное. Еще бы понять, что... — Да, не боюсь, — повторила она. — И доверяю ему. Старик задумчиво смотрел на царевну Арьев. «Может, ну ты права», — протянул он. «Время от времени любому надо менять кожу. Некоторые умудряются проделать это еще при жизни». «Ширам сейчас очень болен, а мы тратим время на разговоры», — спохватилась царевна. «Ты ведь здешний могильщик, как я понимаю. Я прикажу сейчас перенести его в твой дом. У тебя есть снадобье, чтобы унять лихорадку?» — У тебя они тоже есть, и получше моих. Ты сама такое средство. Аюна озадаченно поглядела на старика. Потом ее лицо вспыхнуло понимающей улыбкой, и, попрощавшись, с царевна бегом кинулась обратно к лесу. Старик, сидя на краю полированного камня, проводил ее насмешливым, но в целом одобрительным взглядом. Добежав до костра, Аюна сразу бросилась к шраму. Села рядом, осторожно переложив его голову к себе на колени, положила ладонь арсану на горячий лоб и победно взглянула на изумленного Даргаша. К тому времени оборотень уже проснулся и разрывался между обязанностью сторожить раненого и разыскивать Аюну, утащенную ухром. «Госпожа, где старик? Что произошло?» «Я дочь бога и государя» не отвечая на расспросы, произнесла царевна. «Наши прикосновения животворны. В столице во время больших праздников к отцу приходили страждущие, моля прикоснуться и отогнать насланную злыми духами хворь. Позор моей памяти и благословение старику, ее пробудившему кем бы он ни был, могильщиком, колдуном или призраком. Пусть теперь духи смерти только попытаются забрать у меня ширама." Никто не приблизится, пока я держу его. Близился рассвет. Ночь медленно отступала, прячась в складках гор, в пропастях и ущельях. В небе разливалась холодная малиновая заря. Угли в костре давно остыли. А юноч крепко спала, прислонившись спиной к сосне. Голова ее покоилась на плече Даргаша, дремавшего рядом в полглаза. Ночь выдалась нелегкой для Соревны. Она так долго боролась со сном, что в конце концов уже и сама не могла отличить сон от яви. В небе метались тени. Видно души бесчисленных врагов, убитых ее женихом. оживали камни, и кусты мысживельника подкрадывались к костру, чтобы похитить ее нареченного. Корни сосен шевелились и начинали ползти, подобно змеям окружая костер. А в черном лесу горели ненавистью чьи-то глаза. Тогда Юна принималась, о чем попало, разговаривать с Даргашем, тоже вымотанным до предела после всего, что ему пришлось пережить накануне, и засыпала на полуслове Все это время она просидела неподвижно, обеими руками обхватив спящего шерама, хотя от неподвижности и холода ломило все тело. В конце концов оба заснули. Их разбудили голоса. Из сумрачного леса одна за другой появлялись темные фигуры, окружая поляну. Даргаш первым скинул голову и схватился за оружие, а Юна испуганно вцепилась в шрама. Ей все казалось, это ночные духи подбираются, чтобы забрать его. Один из лесных пришельцев, не приближаясь, что-то спросил по-накски у Даргаша. Тот ответил и с явным облегчением повернулся к царевне. — Это воины рода Сарга, госпожа. Они помогут нам. — Слава солнцу! — выдохнула царевна. И содрогнулась от внезапного ужаса. Ладонь, лежащая на лбу Шрама, уже не чувствовала жара. Она наклонилась, вглядываясь в лицо, и бессильно откинулась на сосновый ствол. По ее щекам потекли слезы. Шрам крепко спал. Лихорадка. Прошла.